Через 10 минут все манипуляции были закончены, и Головин передал хакеру 40 чаков. На выходе еще 10 пришлось отдать в качестве аванса за работу проводнику. Тот сунул деньги в карман и зашагал к выходу, подсвечивая себе фонарем и вовсе не заботясь о том, видно ли Головину куда идти, ведь под ногами валялся всякий мусор. От обрывков оболочек усиленных кабелей до больших кусков грубой штукатурки. Головину пришлось прибавить ходу, чтобы не отставать. Перед тем, как выйти на жолоб. Пришлось посидеть и еще минут 15, ожидая, когда снаружи прекратится гул нескончаемых потоков автоматических мулов. При этом проводник совсем не смотрел на часы, а только пярился куда-то в темный потолок и продолжал со стервенением жевать свою дрянь с какими-то особыми наполнителями. В этом Головин уже не сомневался. «Внимание, готовность номер один. Здесь перерыв короткий, всего 7 секунд, поэтому шуруй за мной нога в ногу. Пониме?» «Чего?» – переспросил Головин. «Того. Стартуем». С этими словами проводник почти что вышиб узкую дверь, и Головин поспешил следом, ободрафуха, ухо о шершавый край. Бегом, добавил проводник, и Головин помчался, что было сил, уже чувствуя, как дрожит под ногами бетонное покрытие от тяжелой поступи очередного потока грузовых ботов. Успели вовремя, а сзади завертелись вихри от выхлопных труб парогенераторов. Головин перевел дух. Он мог бегать и быстрее, и дольше, но здесь дыхание сбивал страх. «Ну что, ты в порядке?» — спросил проводник, оборачиваясь. «Да, обошлось», — кивнул Головин. «Давай скорым шагом, а то у меня сегодня еще один маршрут остался. Нужно ковать бабло, пока есть такая возможность. Согласен, кадет?» Головин не ответил. Ему хотелось поскорее уже расстаться с этим человеком, отдав ему причитающиеся деньги. Потянулись длинные грязные заборы, из-за которых виднелись бетонные корпуса давно заброшенных заводов. Пока что эти руины никто не трогал. На землю не было охотников, поскольку ходили слухи о проблемах с экологией в этой бывшей промышленной зоне. И Головин этим слухам верил, поскольку дистрофичные и небольшие корявые деревца, росшие вдоль извивающейся тропинки, говорили о том, что слухи эти имели под собой основу. Проводник довел Головина до самого Хайтауна и, остановившись на углу, сказал «Давай остаток». Головин передал 10 чаков, и проводник растворился в тени высотного здания. По улице пронеслась машина полиции, и Головин с запозданием прижался к стене. Засняли или нет? доказывая потом, что вышел погулять. Дисциплина в экономической зоне касса была строгой, и в вечернее время следовало выходить лишь в том случае, если имеется четкий план. Например, сходить на видеопанораму или посетить слэш-бар, чтобы накачаться водородным зельем выше бровей. Иногда полиция могла остановить жителя зоны и поинтересоваться, куда он идет и с какой целью. а потом проверить его показания, сравнив с записями многочисленных видеочипов, расставленных по всему городу. Разумеется, за безобидный обман никто по суду не преследовал, однако все обманы заносились в учетную карточку жителя зоны касса, и после того, как набиралось определенное количество штрафных очков, человека из зоны просто выбрасывали. И все. Никаких истязаний. Иди куда хочешь, садись на любой транспорт из транзитной зоны порта, живи на какие хочешь шиши. С работой за пределами зоны было трудно. Головин поднялся на крыльцо Хайтауна, коснулся ладонью идентификационной панели, и система, секунду подумав, откатила дверь в сторону, давая возможность пройти в тесный холл с выкрашенными синей краской стенами. Пройдя к лифтам, Головин стал ждать, стараясь не дышать носом. Он не переносил запах дезинфектора, которым удалялись следы лептонных загрязнений. До того, как попасть в зону Касса, он о таких загрязнениях и не слыхивал. а тут, пожалуйте, проблема, с которой борются». Он поначалу считал это развлечениями местной зажравшейся публики. О лептонном загрязнении говорили очень часто, как о погоде. А потом, однажды, придя после занятий в свою жилую ячейку, с удивлением обнаружил заметные изменения. Стол другого цвета, не там полочка для плейсбуков, напольное покрытие в другой рисунок. Решив, что перепутал комнату, он вышел, вернулся к лифту, И повторив привычный путь, на этот раз оказался именно в том жилище, к которому привык, то есть дома. А когда поделился этим странным случаем с приятелем, с которым они делили жилой блок, тот объяснил, что это и есть эффект накопления лептонного загрязнения, когда идешь, да вдруг и попадаешь в какую-то параллельную реальность. Вроде ты и дома, и в то же время все вокруг другое. «Это как сны про детство», — пояснил Фредди. «У тебя бывают сны про детство?» Головин уже не помнил, что ответил тогда на странный вопрос. Привет, Марк, послышалось рядом. Привет, Рекс. Откуда такой измученный? С фабрики. Сегодня была смена Симмонса. Загонял нас, сволочь. Головин понятливо кивнул. Одно время он тоже подрабатывал на этой фабрике, склеивая пластиковые формы для строительного наполнителя. Автоматизации никакой, только ручной труд. Позже от подработок пришлось отказаться, ведь после изнуряющих смен приходилось отсыпаться по двое суток. а потом еще догоняться всякими микстурами, поскольку мысли после дыхания гиперрастворителем, используемым на фабрике, постоянно путались. А в обстановке этого самого лептонного загрязнения реальность совсем исчезала. Одним словом, больший эффект давала простая экономия средств. Что-то Головин получал в качестве стипендии от землячества, какие-то деньги присылали родители. Он перестал покупать палеогалеты и гранулы для еды быстрого приготовления, перейдя на спецбады, пищевую целлюлозу и бинарные витамины с ферментами. Из дорогого была только вода, так как все, что он теперь потреблял, требовало ответственной ферментации, которая происходила в пищеварительной системе лишь при наличии чистой воды. Лифт пришлось ждать минуты две, пока не прибыла узкая кабинка без внутренней отделки. Вечерами лифтовая система работала в режиме экономии, и из четырех кабинок ездила всего одна. «Через два дня у меня пересдача, а я как под балдой», — пожаловался еще один знакомый. Фристон, живший на два этажа выше. Он стоял у стенки кабины, прикрыв глаза. «Что пересдаешь?» «Четвертую систему и ее четверичные знаки». Едва слышно пролепетал Фристон, и из-за шума скоростного лифта Головин скорее понял, чем услышал сказанное. «Я сдался второго раза. Без химии. Почти. Первая часть с таблицами нормально зашла. А вот эти? Лебестрации?» «Ага, они самые. Путанная тема. Пришлось закинуться на 30 чаков. Говорят, эта химия приводит ко всяким там рассогласованиям». Кабина качнулась и встала. Индикатор показывал 38 восьмой этаж. Створки открылись, и Головин шагнул в лифтовой холл. «На самом деле все в порядке», — сказал он, но Фристон его фразу не услышал. Лязг расшатанных створок заглушил слова Головина. Он, конечно, бодрился и врал. Ему уже не раз приходилось прибегать к чудо-таблеткам, позволяющим запоминать большое количество информации, практически до запятой. А хитрые самообучающиеся экзаменационные терминалы быстро понимали, что слушают не знания, а химию, и резали кадетам баллы. Приходилось применять компиляторы, которые искажали учебный материал так, чтобы он звучал не по-книжному. какое-то время экзаменационные терминалы на это велись, кадеты получали высокие баллы. Но затем мудрый сервер Замечал систему и снова усложнял правила игры. Кадеты снова бежали к хакерам, своим или дорогим, сторонним. Те опять писали новые программы прикрытия химических знаний. И так все по кругу. Вот только с каждым кругом Головин чувствовал на себе последствия действий препаратов. Мнительность, депрессивные провалы, ночные кошмары и даже вкусовые галлюцинации. Когда он принимал безвкусные таблетки пищевой целлюлозы, то иногда начинал чувствовать вкус синтетик персика или синтетик барбариса. Когда-то в детстве у него была такая игрушка с волновым имитатором. Нужно было почувствовать вкус и сказать, к какой голографической культуре он относился. Это как сны из детства, вспомнил он слова Фредди.